Глава 11. 27 июня, пятница, 16 часов 45 минут. Город Красноярск, БСМП имени нс Карповича, убежище номер 4. Радиационный фон 195-240 микрорентген в час. Проснулся я сам с твердым ощущением того, что смог наконец-то выспаться. Меня никто не будил, не тряс за плечо и не требовал немедленно вставать с койки. Обрадованный таким положением дел, я осторожно поднялся и спустил босые ноги на холодный бетонный пол. Поморщившись, нащупал больничные тапки и неловко влез в них. Тяжелая после долгого сна голова немного побаливала, но не кружилась, а спину и грудь стягивала новая тугая повязка из свежих бинтов. Во сне меня перевязали, что ли? Я и не помню даже. Кроме того, требовательно заурчавший желудок сообщил, что неплохо было бы перекусить, желательно сытно и плотно. Помотав головой, чтобы сбросить остатки сна, я осмотрелся. Пакет с вещами все так же сиротливо выглядывал из-под койки. А справа появилась небольшая деревянная тумбочка казена голубого цвета с выдвижным ящиком и красным инвентарным номером на боку. На тумбочке обнаружились мои наручные часы, цепочка с крестиком и армейским жетоном, портмоне и одноразовый стаканчик с водой, возле которого на чайном блюдце лежали несколько таблеток разного размера. Сервис на уровне, особенно для конца света, или чего там с человечеством приключилось. Кстати, о свете. Вместо дежурного освещения под потолком довольно ярко горели люминесцентные лампы, заставляя с непривычки щуриться и часто моргать. Видимо, на поверхности наступил день. Протянув руку к тумбочке, я надел на левое запястье весистую амфибию, глянув на циферблат. Почти 5 часов вечера, да и народ вокруг не спит. Слышно разговоры, стук металлических инструментов об лотки а за самодельной ширмой из простыни, отделявшей мою койку от соседней, кто-то изредка тихо всклипывал. Покосившись на блюдце, я попытался понять, что за таблетки там лежат и в какой последовательности их следует принимать. Таблеток было три, но опознать удалось только уже знакомый ядит калия. Справедливо предположив, что медицинские работники сильно умнее меня в вопросах назначения лекарственных средств, я отправился таблетки в рот, запив теплый, с легким привкусом хлорки водой. «О, смотрите, кто проснулся!» В проходе появился Артем, заулыбавшийся, увидев меня. «Выспался, прикинь?» Улыбнулся я в ответ, накинув на плечи одеяло. «И сразу к стакану потянулся!» ехидно заметил появившийся за спиной Артема Макс. «Сколько я спал вообще?» «Больше суток, братан», – ошарашил меня Артем. «Тебе и швы наложить успели и перевязать. Даже без обезбола», – добавил Щукин. «Тебя шьют, а ты храпишь». «Да уж, вырубила так вырубила. Вы сами хоть отдохнули?» Покемарили малость, нам там подсобку выделили и матрасы, в залах для укрываемых народу вообще пресс. Ну и снаряги кое-какой разжились, а то наше имущество на прачке зарубили, не прошло по нормам, типа грязная очень. Только сейчас я заметил, что ребята были одеты в чистый камуфляж непривычный, похожий на змеиную шкуру расцветки увешенные всевозможными подсумками бронежилет и защитного цвета выглядели совсем новыми будто только что с витрины магазина откуда дровишки спросил я с интересом разглядывая экипировку местные на военторг удачно наткнулись неподалеку ответил макс Он почему-то вообще нетронутый был. Мародеры салон сотовой связи в соседнем доме выгребли подчистую. Говорят, Бристоль опустошили. Самое нужное не тронули. Дураки дурацкие. «Это точно», — кивнул я. К чему душа лежала, то и тащили, получается. «Ага, короче, мужики в Энторг вскрыли, а там клан Дайк. Ну а дальше нефиг баловаться. Газельку забили, сюда привезли и раздали каждому по потребностям, получается». «Раздали, пока я спал, да?» — поинтересовался я с подозрением, глядя на Макса. «Ну да», — хохотнул Щукин. «Поэтому будешь пока в пижаме гонять, а там найдем тебе чего-нибудь». «Ты сейчас серьезно?» От такой вопиющей несправедливости у меня непроизвольно дернулся большой палец на левой руке. Это такая особенность нервной системы. Обычно у людей глаз дергаться начинает, а у меня вот палец. «Макс, я не хочу гонять в пижаме, в ней холодно и нет карманов, а еще она очень заметная. Если вы и правда обрекли меня на такое, просто дайте пистолет и один патрон». «Гляди, алчный дед занервничал!» Щукин не выдержал и засмеялся, отчего тут же схлопотал осуждающий взгляд от Артема. Ну чего ты в самом деле? Больница же!» «Извиняюсь, Макс сделал вид, что утирает несуществующую слезу. Не парься, все мы тебе взяли. И плетник, и ворбел, и рюкзак. Заботимся, как о родном, пока ты под одеялом кайфуешь. С камуфляжем только облом вышел, расхватали размеры. Но голым ты не остался, будешь ностальгировать короче. В смысле ностальгировать? Осторожно спросил я. Увидишь. Сюкин подмигнул и подтащил из прохода койки объемный баул защитного цвета, на котором лежал мой автомат без магазина. «Мы пока всякие дела поделаем, а ты держи, разбирайся. Автомат почищен и смазан, в бауле все необходимое, вплоть до трусов и носков найдешь. Там сверху еще пакет с бутербродами, кстати. Обед ты уже пропустил, а ужин местный. Ну, сомнительное дело, короче». «Вот так-то лучше. Вот так? Большое человеческое спасибо!» Благодарно кивнул я. «А что за дела?» «Да все те же по нашей задаче». Взялся объяснять Артём. «С врачом мы переговорили вчера, но результат разговора вышел не очень радостный. Мощных радиостанций в рабочем состоянии тут нет. Местные все больше носимыми пользуются, а узел связи пребывает в стрёмном состоянии. С краевой больницей они вообще с опорой ЛЭП связывались, сигнал еле пробился. Но к ЛЭП сейчас не подойти, там фон высокий». И здесь на крышу не выбраться, лестницы частично разрушены, дозиметр наверху с ума сходит. Поэтому главврач предложил другой вариант. «Ехать куда-то придется». «В точку», — кивнул Артем. «Пожарно-спасательная часть номер один, знаешь, в центре, на Ленина». «Конечно, там еще главное управление МЧС в соседнем здании находится, как не знать». «Ну и вот, сейчас оттуда действия оставшихся спасательных подразделений в городе координируют, вроде как, и подходящая радиостанция у них имеется». «И на чем мы планируем туда добираться?» — спросил я. «Мы, Диман, мы с Максом, в смысле?» — уточнил Артем. «А ты лежишь здесь и оперативно превращаешься из колекулы в нормального человека. Туда машина вечером поедет», — пояснил Макс. «Средства от радиации спасателям повезут, а утром обратно с кислородом в баллонах. В части же пост ГДЗС функционирует». «ГДЗС – специальная служба пожарной охраны, предназначенная для спасения людей и ведения действий по тушению пожаров, непригодной для дыхания среде». На некоторым раненым тут без кислорода никак». «Главврач договорился, мы на хвост к нему пойдем», – добавил Артем. Меч, чем за сутки обернемся, получается, если проблем не возникнет. Тебе смысла с нами тащиться никакого». «И когда поедете...» Артем глянул на циферблат своего Гармина и хмыкнул. «Через полтора часа выдвигаемся уже. Надо бы собираться». «Кстати, держи!» Макс наклонился и положил на тумбочку номерок из больничного гардероба. «Дежурному медбрату отдашь на выходе, он твой боекомплект выдаст. «Но это так, в случае крайней необходимости. Мы все же рассчитываем без приключений съездить. И ты без нас никуда не ходи, лады?» «Лады, давайте сами аккуратней там, хорошо?» Попросил я, крепко пожав ребятам руки. «Да нормально», — улыбнулся Щукин. «Приключения на пять минут зашли и вышли». С простенькими, но сытными бутербродами из копченой колбасы, плавленного сыра и армейских галет я расправился быстро, запив их бутылкой минеральной воды. Утолив голод, задумался. Бродить по коридорам бомбоубежища в моем состоянии не очень хотелось, да и некуда было бродить. Врач наверняка появится во время обхода, а других дел у меня все равно нет. Покосившись на баул, я решил провести остаток дня с пользой и привести в порядок экипировку. К тому же было интересно, что притащили мне ребята. Для начала я слез койки и убедившись в том, что могу без особых усилий сохранять вертикальное положение, полностью расстегнул баул. Задумчиво посмотрев на содержимое, хмыкнул, почесал небритый подбородок и, недолго думая, вывалил содержимое прямо на одеяло. Макс не пошутил, в бауле действительно нашлось все. От влаги, отводящего белья из комплекта ВКПО. ВКПО – всесезонный комплект полевого обмундирования Вооруженных сил Российской Федерации, включающий в себя множество элементов и предназначенный для несения службы в различных климатических условиях. Да чехла с баллистическим шлемом. Несколько минут я просто разглядывал кучу всевозможных пакетов и упаковок, даже не зная, с чего начать. В итоге разделил внезапно привалившее богатство на три части. Первая, наиболее важная сейчас — одежда. Госпитальная пижама — штука довольно расслабляющая, в ней хочется просто лежать на койке и ничего не делать. К тому же безразмерные штаны спорваны поясной резинкой так и норовят сползти ниже колен, а застиранная рубашка с короткими рукавами лишена половины пуговиц. Учитывая, что после перевязки моя футболка исчезла в неизвестном направлении или что более вероятно была попросту срезана, в люди я пока мог выйти, только сверкая голым пузом и бинтами на груди. Отложив в сторону упаковки с трекинговыми носками, влагоотводящим и термобельем, я взял в руки большой прозрачный пакет, содержимое которого своим цветом и правда вызвало легкую ностальгию. Точно, на пакете даже наклейка имеется. Костюм МЧС летний, премиум, рипстоп, размер 50, рост 5. Возвращение к истокам получается. Хорошо с размером угадали хотя, если честно, я бы предпочел камуфляж. Впрочем, разглядывать зубы даренного коня – дело неблагодарное, поэтому, немного повозившись, я натянул тонкие подштаники от отводящего белья, форменные брюки и приятно тянувшие щиколотки трекинговые носки, от чего сразу почувствовал себя гораздо лучше. Разноцветных футболок с принтами было аж три штуки, но их трогать пока не стал, вдруг во время перевязки опять срежут. Обидно получится. Кроме этого, из одежды мне достались флисовая кофта защитного цвета с забавным названием «Чебурашка», пара перчаток, шапочка и шарф-труба. Все из флиса, что порадовало. Материал легкий, в меру тёплый и сохнет быстро. Правда, в вещах из флиса стоит быть поаккуратнее возле источников открытого огня. Не любят они этого. Но идеального материала для утепления военных и туристов еще не изобрели. С этим можно смириться. Каждая вещь была аккуратно сложена и упакована в непрозрачные полиэтиленовые пакеты с застежкой, на которых оранжевыми буквами было указано название производителя. Некий Мордортак. Рядом красовалась эмблема в виде щита с мечом. Солидно. Еще и сделано в России. А так сразу и не скажешь. Вторая часть экипировка. Тут все было в полном порядке. Компактный, удобный бронежилет-плитоносец на сгул. С керамополимерными плитами пятого класса защиты. Боевой пояс вшитым противосколочным пакетом. Пару укомплектованных аптечек от китайской фирмы Рино Риску. Набор всевозможных подсумков под запасные магазины, гранаты и прочее вещевое имущество. Даже пятиточечник, он же коврик для пятой точки имелся. Производителем экипировки значился все тот же так, а упаковки с содержимым аптечек были адаптированы заботливыми китайцами для российского рынка. Никаких иероглифов. В общем, экипировали меня ребята солидно. Пару недель назад такой комплект точно потянул бы на несколько средних зарплат. А сейчас вот он. Лежит передо мной новенький и бесплатный. Еще и шлем до да кучи. Общевойсковой 6 b 47 самого универсального второго размера. Третья часть получилась скорее выборка вещей, которые не получилось отнести ни к одежде, ни к экипировке. Два фонарика от канадской фирмы «Армутек». Фильтр для воды, упаковка одноразовых респираторов, несколько пар рабочих перчаток. Простенький складной нож, еще какие-то мелочи и однодневный штурмовой ранец литров на 25 со сказочным названием «Ларец». К явным плюсам ранца я отнес отсутствие сложной внутренней организации, которая чаще только мешает, и застежку чемоданового типа, позволяющего откинуть переднюю часть рюкзака на 90 градусов, получив полный доступ к его содержимому. При этом пара сетчатых кармашков на молнии и универсальный карман на спинке, позволяющий с равным успехом установить гидратор с водой или бронеплиту, выглядели весьма органично и уместно. Следующие пару часов я провел за сборкой бронежилета и пояса, пытаясь компоновать и разместить подсумки на них оптимальным образом. Если кто-то думает, что это несложное и интересное занятие, он сильно ошибается. На исходе второго часа, когда Назгул был наконец побежден, а подсумок для сброса пустых магазинов кое-как занял свое место на поясе, мои пальцы ощутимо болели от жестких и непослушных петель и фиксаторов системы молли. Молли Modular Lightweight Load Carrying Equipment – модульная система размещения снаряжения, аналогичной отечественной УМТБС универсальный модульный транспортно-боевой системе. Подсумки в моле и у МТБС размещаются на экипировке при помощи нашитой стропы и пластиковых фиксаторов, позволяя расположить их, исходя из индивидуальных потребностей конкретного военнослужащего. Однако разместил все на первый взгляд грамотно. На бронежилете три открытых автоматных подсумка, жгут, аптечка под правую руку и гранатные. На поясе — парные подсумки под магазины с клапаном. Большой утилитарный, опять-таки со сказочным названием Калита, сбросник и еще один гранатный на всякий случай. Со временем, как обычно, бывает, что-нибудь придется переделывать, но на первое время сойдет. Всерьез воевать я ни с кем не собираюсь, только вот у судьбы, как известно, свои планы. Не хотелось бы уйти из жизни в безымянной канаве исключительно потому, что не смог дотянуться до жгута или гранаты, например. Покончив с экипировкой, я достал из-под койки пакет, чтобы переложить вещи в рюкзак. Это не заняло много времени, просто распределил комфортным образом смену белья, мыльно-рыльные принадлежности и разную мелочевку. Оценив результаты своих трудов, удовлетворенно кивнул и убрал все обратно под койку, уселся, чтобы перевести дух. Монотонная, но полезная деятельность отняла немало сил, поэтому я задумался, завалиться спать сразу или попытаться найти местную курилку. Курить вообще-то хотелось, причем сильно. Последний раз я курил незадолго до своего неудавшегося выхода на околоземную орбиту, и сигареты тогда, насколько я помню, закончились. Значит, мне точно нужна курилка, желательно в комплекте с курильщиками. вредная привычка, на самом деле опасная даже. Мало того, что по организму бьет беспощадно, так еще и демаскировать может. Надо же, совсем по-военному думать начал. Видимо, щелкнул в голове переключатель. Захлопнулась на последней странице книга о «Мирной и спокойной жизни». Ну и ладно, прорвемся, куда деваться. «Смотрю, вы уже активной деятельностью занялись», — поинтересовался неожиданно появившийся в проходе Петр Андреевич. «Это даже хорошо, на вашу койку лежачих уже небольшая очередь собралась». «На самом деле, состояние куда лучше, доктор», — честно признался я. Отоспался как следует, немного подвигался и почти огурцом. «Ну, огурец из вас пока только малосольный», — ухмыльнулся Петр Андреевич. «Как голова? Не кружится? Тошнота?» «Вроде нормально». Я пожал плечами и поморщился, когда под бинтами натянули швы. «Это очень хорошо!» Кевнул доктор, делая запись в своем блокноте. «До утра тогда полежите, и можно на выписку». «В коридор, то есть. Хотя ваши товарищи, насколько я знаю, заняли неиспользуемое техническое помещение». А «Говорят, медицина у нас хромает», — улыбнулся я. «За день на ноги поставили». «Вы сами себя на ноги поставили. Точнее, ваш организм. Крепкий он. Повезло». Но слишком уповать на это не следует. Кстати, вы на обед или ужин ходили? Нет, но мне ребята бутербродов притащили, так что голодная смерть вроде как не грозит. Кстати, доктор, а место для курения тут имеется? Петр Андреевич немного осуждающе посмотрел на меня. Курить сейчас, конечно... А, впрочем, вашего брата это никогда не останавливало. «Имеется место для курения. По коридору налево до упора. Там помещение фильтра вентиляционных установок, дверь открыта. Зайдете, а дальше по запаху сориентируетесь». Главврач сначала бороться пытался, но потом понял — бесполезно. Вот и выделил курильщикам уголок возле ФВУ. «Спасибо большое!» — искренне поблагодарил я Петра Андреевича. «Сказал бы на здоровье, но воздержусь», — покачал головой он. «Лучше идите сейчас, скоро свет выключат!» Петр Андреевич удалился, а я, накинув на плечи форменный китель, решил последовать его совету и отправляться на поиски курилки. Застегнув под горлом молнию, я нагнулся к рюкзаку и достал из наружного кармана нашивку с фамилией. Повертел в руках, вздохнул и прикрепил на законное место клапан левого нагрудного кармана. «Автомат, немного подумав, брать с собой не стал. Зачем он мне без патронов, да еще и в медицинском учреждении? Поэтому просто спрятал его под одеяло. Ну что, Савелев, потопали курить. Хорошо, что ребята погоны прапорщика вместе с кормой не притащили. А то совсем уж ностальгично бы получилось».